Воронцов повернул руль, скатился под гору к площади трех вокзалов. Увидел слева у въезда на Каланчевскую улицу патрульную милицейскую машину и сержанта возле нее, как-то очень внимательно всматривающегося в неожиданно медленно для этого места и времени движущейся БМВ, сказал негромко вслух. «Вот и знак судьбы. И на том спасибо». Прибавил газу и, больше не терзая себя расслабляющими сомнениями, поехал прямо к Левашову. Левашов сам не знал, от чего его так потянуло домой, но он отчетливо чувствовал, что ему не хочется оставаться у Новикова, а хочется оказаться одному в своей квартире, где не нужно будет больше ни с кем разговаривать, снова и снова переживая перипетии победоносного сражения и натужно праздную Викторию. Да и, к слову сказать, ночевать в чужом, даже и дружеском доме он никогда не любил. Олег поднялся на свою площадку и увидел человека, сидящего на большом белом чемодане перед дверью квартиры. Хотя лицо его прикрывало надвинутое на глаза шикарно измятая капитанская фуражка, а точнее именно поэтому он его сразу узнал и обрадовался. Они давно уже не виделись с Воронцовым, с которым отплавали подряд несколько лет и сдружились на почве. Впрочем, почву эту определить каким-либо конкретным термином было бы очень трудно. Наиболее точно будет на почве одинакового способа восприятия жизни. Именно способа, потому что взгляды на жизнь у них подчас различались очень сильно. Приходилось им по нескольку месяцев жить в одной каюте. А это... Серьезное испытание на психологическую совместимость. Попадали они и в ситуации, которые могли стоить им навсегда закрытой визы. Правда, с тех пор, как Левашов перешел на Черное море, а Воронцов остался на Балтике, они еще не встречались. Потому и обрадовался так Олег, увидев друга, что Дмитрий появился удивительно ко времени. В нынешней ситуации именно Воронцов был более чем кстати. И еще Левашов поразился своему внезапному предчувствию, заставившему его без всякого видимого повода ехать домой через пол Москвы, когда метро закрыто, в такси не судят. По мнению Левашова, и не только его, Воронцов принадлежал к тому редкому у нас типу людей, с которыми случаются только неординарные происшествия. Доказательств тому имелась масса и выкручивался он из них тоже какими-то неожиданными, не до конца ясными способами. Известно, что в прежние времена на английском флоте среди других профессиональных качеств моряка учитывались также и такие, как удачливость и везение. Воронцову такую отметку следовало бы снабжать примечанием, что удачлив он лишь тогда, когда предварительно окажется в положении крайне сомнительным, практически безвыходным. И, собственно, не очень понятно даже, следует ли вообще считать это везением или лучше назвать как-то иначе. Но поскольку заканчивались все подобные случаи в общем благополучно и даже великолепно, друзья, не вдаваясь в тонкости, прозвали его «Лакедим», что в переводе как раз и означает «счастливчик». Вот этот самый человек сидел и дремал сейчас на лестничной площадке многоквартирного дома, немало не заботясь, прилично ли выглядит со стороны. Левашов легонько постучал ногтем по козырьку роскошной, не иначе, как в Лондоне, шитой фуражки. «Вам кого?» — отозвался Воронцов, поднял голову и с интересом снизу вверх посмотрел на Олега, потом перевел взгляд на часы. «Все ясно», — печально сказал он. «Парень отвязался. Пора женить». И только после этого пружинисто выпрямился, приобнял Олега, похлопал по спине. «Как, все в порядке?» «Пока так. А ты откуда?» «Непосредственно из Сухуми. Надыхался? Во!» Воронцов черкнул большим пальцем по горлу и как-то непонятно для Левашова усмехнулся.